«А что же у нее есть, няня?» «Конечности, дорогая, вы должны называть их так. Руки и ноги — это конечности». Я упрямо считала, что было бы странно сказать, я посадила пятно на одну из моих конечностей, под коленкой. Вспоминается рассказ знакомой моего племянника, описывавший свои детские переживания. Ее предупредили, что к ней приедет крестный отец». Никогда раньше не слышав о существовании такого лица, она пришла в страшное возбуждение. Глубокой ночью девочка проснулась и стала обдумывать предстоящую встречу, а потом в темноте сказала «Няня, у меня есть крестный отец». Хрмпы невнятные звуки прозвучали в ответ. «Няня», немного громче, «у меня есть крестный отец». «Да, дорогая, конечно, очень хорошо, но няня...» «У меня, и тут фортиссимо, есть крестный отец!» «Хорошо, хорошо, повернись на другой бок и спи!» «Ну же, няня, мольто фортиссимо, у меня есть крестный отец!» «Ну тогда почеши его, дорогая!» Купальные костюмы оставались цитаделью добродетели вплоть до моего замужества. Хотя совместное купание уже широко распространилось, старые леди и консервативно настроенные семейства все еще рассматривали его как нечто весьма подозрительное. Но прогресс брал свое, не щадя даже маму. Мы часто ходили на пляжи, где разрешалось купаться женщинам и мужчинам. Сначала такое разрешение получили Тор Эбби Сенс и Корбинс Хэт Бич, главные городские пляжи. Мы не ходили туда, они считались чересчур модными. Потом совместное купание разрешили и в более аристократических районах, Митфуд-Бич. Еще двадцать минут хода, и, следовательно, чтобы выкупаться, приходилось идти пешком две мили. Однако Митфуд-Бич был гораздо просторнее, чем бухта для купания дам. Довольно далеко от берега из воды выступала скала, на которую было удобно вылезать, если вы, конечно, могли доплыть до нее. В то же время бухта для купания дам оставалась в священной неприкосновенности, равно как и мужчины в своих лихих треугольниках. Насколько я помню, мужчины не особенно стремились предаваться радостям совместного купания. Они твердо оберегали свою независимость. И если некоторые из них отваживались появиться на Митфуд-Бич то при виде сестер своих друзей приходили в смущение, так как по-прежнему считали их чуть ли не обнаженными. Сначала меня заставляли надевать во время купания чулки. Не знаю, как француженки ухитрялись купаться в чулках, чтобы они не слезали. У меня это никогда не получалось. Три-четыре сильных толчка ногами, и чулки сползали. Я едва удерживала их пальцами ног. Чулки засасывало, и когда я выныривала, они как путы обвивались вокруг лодыжек. Думаю, что француженки, щеголявшие в купальниках на страницах модных журналов, были обязаны своей привлекательностью тому, что в сущности никогда не плавали, разве только осторожно заходили в воду по колено, а все остальное время прогуливались по пляжу, демонстрируя свою элегантность. Трогательный эпизод произошел в муниципальном совете во время обсуждения вопроса о совместном купании, требовавшего окончательного утверждения. Очень старый член совета, решительный противник этого новшества, потерпевший сокрушительное поражение, дрожащим голосом сделал свое последнее заявление. «Все, о чем я прошу вас, господин мэр, В случае, если совместное купание наберет большинство голосов, соблюдать благопристойность в купальных кабинках».